На следующее утро начались занятия. Две мишени с места в карьер огорошил седьмую роту известием, что скоро Государев Смотр, строй гимнастика стрельба, и назначил Федору дополнительные занятия в тире. Волнение и мятеж, прокатившиеся страшной волной погачено, словно канули в лету. О них не говорили, о них не вспоминали, Под натиском штукатурки и свежих красок исчезли с улиц последние следы пули огня. Все так же величественно стояли на постах городовые, в нарядных романовских тулупах, при саблях и револьверах. Однако казачьи и гвардейские патрули с улиц так и не исчезли. Илья Андреевич на уроках физики казался прежним. Шумным, веселым, он по-прежнему подначивал кадет, шутил и, направляясь к доске, неизменно насвистывал «Марш Родецкого». Однако на третий день он, как бы невзначай, попросил Федора задержаться. «Есть ли какие-то новости?» В лаборантской узкой комнатке с полками до самого потолка, заставленными массивными физическими приборами и механическими устройствами, с Положинцева слетело все его напускное веселье. Федя огорченно покачал головой. «Никак нет». «Молчит, сестра?» «Молчит, Илья Андреевич». «Хм...» Физик побарабанил пальцами. «Нельзя упускать эту ниточку, Фёдор. «Я очень осторожно пытаюсь сейчас выяснить, действительно ли были произведены аресты в ту ночь?» «У меня есть знакомые среди петербургских присяжных поверенных. К сожалению, в охранном отделении я никого не знаю. Вообще же хорошо было бы тебе поведать Вере, что, избежав задержания, она волей-неволей оказалась как бы не в большей опасности». Эсдеки, как и эсеры, люди крайне недоверчивые, постоянно всех подозревают в работе на охранку, выискивают у себя предателей, и провокаторов, а, найдя, расправляются беспощадно. Надо как-то убедить их, что Вера тут ни при чем. Не даже, на самом деле она агент охранного или выдумала это с ходу в разговоре с тобой. У кадета похолодело внутри». А Илья Андреевич продолжал все тем же очень взрослым, негромким, спокойным голосом, от которого у Федора шли мурашки по спине. «А никуда опаснее эсера, вдруг мой Федя. Эсеры, они проще, понятнее. Земля крестьянам, нет черти оседлости, свободу всему, что только можно». Они террором-то занимались скорее с целью прославиться такими геростратами, чем на деле что-то изменить. Вот пин Петр Аркадьевич, он меняет, на самом деле меняет. Правда, мало кто его понимает, но это уже другое. А вот эти эздеки во главе со стариком... «Там теперь скорее уж некий бывалый заправляет», — осторожно вставил Федор. «Вот именно, бывалый». «Бывалый, что заставляет стоять по струнке таких зубров, как старик с львом». «Интересно, как у них с Кобой, у этого бывалого?» «Простите, Илья Андреевич, кто такой этот Коба?» «Лучше тебя, кадет, этого никогда не знать», — сухо обронил положинцев «Не знать и не узнавать, если в двух словах боевик. Умелый организатор эксов, то есть ограблений, банков». Почтовых контор, служащих, перевозящих деньги. Но не только, далеко не только лишь. Впрочем, как я сказал, к нам он сейчас отношения не имеет. Это я уж просто так вспомнил. К слову пришлось, как говорится. «Илья Андреевич, а как... а почему... Почему вы столько о них знаете?» Набравшись храбрости, выпалил фёдор «Или вы тоже в... в...» Это было так близко, как он только мог подойти к вопросу. «Вы ведь из будущего...» Положинцев сел на высокий табурет, вздохнул, плечи его поникли. «Нет, дорогой, я не служу в жандармском корпусе, хотя права же, такие, как я, там очень нужны. А издеки у меня с ними личные счеты. Слежу за ними не один год. И знаешь, чем они опасны, фёдор Это фанатики. У таких тоже хватает. Но там это в большинстве своем или позеры, болезненно жаждущие личного успеха» восторгов толпы и прочего, или люди, и впрямь пытающиеся что-то улучшить в бедной нашей России, хотя и неловко, и неумело. С ССРами, если пересажать бомбистов, можно говорить. Из них можно сделать нормальную политическую партию в Думе. Левую, конечно же, но...» Илья Андреевич виновато закашлялся. «Прости, фёдор, я увлекся. Суть в том, что эздеки — это голая идея». «Идея столь радикального переустройства мира, что ты даже и представить себе не можешь!» от чего ж не могу?» – подумал Федя. «Очень даже могу. Даже не представить. Я все это видел. И прав, наверное, был Костька Нифонтов. Ничего такого уж страшного. Град Петра стоит. Люди ходят, автомоторы ездят, трамваи. А еще и метро есть. А может...» И не прав, если профессора Николая Михайловича вспомнить, что он говорил. «Тут надо будет пускаться в рассмотрение теории господина Маркса, но это не самое подходящее занятие для молодца кадета», — Илья Андреевич попытался улыбнуться. «Да и времени на подобные разговоры у нас нет. Предупреди Веру, Федор, а еще лучше ей бы уехать куда-нибудь подальше». «Эсдеки – публика подозрительная и пронырливая, но отыскать одну единственную гимназистку на просторах Российской империи – не столь тривиальная задача даже для них». «Но если она уедет, то думаешь, это будет подсказкой для смутьянов?» – задумался Илья Андреевич, хотя на самом деле Федя ничего такого не думал, а просто хотел сказать, как же она уедет перед самым окончанием гимназии. «Разумно, друг мой, разумно, но, боюсь, иного выхода нет». «А а как же объяснить все это?» Беспомощно пролепетал Федор. В голове у него все путалось. «Маме, папе, как?» «Дай мне подумать. А пока скажи сестре все это. Постарайся убедить, быть очень осторожной». Федор пообещал. Государев смотр приближался. Корпус охватило какое-то лихорадочное почти болезненное напряжение. Мыли, чистили, наводили блеск на дверные ручки. Дядьки-старослужащие таскали лестницы длинными перьевыми метелками, смахивая успевших поселиться в углах потолочные лепнины пауков. Средние возрасты оказались поголовно мобилизованы на натирку полов. Старшая рота без устали отбивала парадный шаг на плацу и повторяла ружейные приемы. Левка Бобровский так и уговорил Фёдора совершить еще один поиск в подвалах корпуса. Это оказалось нетрудно. Вокруг царила такая суматоха, что сейчас сюда прорвались бы, наверное, все, без исключения СССР и ССД-ками. Взбреди им такое в головы. Однако паттерна оказалась наглухо закрыта. Двери, что вели вниз из подвалов, заменены новыми, обитыми железом и с настоящими замками. Ножичком не откроешь. Лев, конечно, попытался пустить в ход свои знаменитые отмычки, однако не преуспел. «Тренироваться надо», — выдохнул он, пряча инструменты в карман. «Тут для настоящего медвежатника работа, и то едва ли справится». Люк, через который они проникли в Патерну в самый первый раз, тоже оказался наглухо заперт. Крест-накрест положены две железные полосы на больших висячих замках. «Бомбистами тут и не пахнет, Лев!» — вздохнул Фёдор, когда они выбрались наверх. «Сам видишь, какие запоры!» «Вижу!» — Бобровский признавал очевидность, однако не сдавался. «Значит, надо искать другой выход, слон, только и всего, и искать в стороне дворца!» «Погоди, а когда вас, Ромашкевич, с Косартом выводили, вы же...» «Ты забыл! Мы через подвалы уходили!» «Кстати, — оживился Лев, — ты из них знаешь, где был?» «В кирасирских казармах, представь себе! Корпус-то с ними сообщался, оказывается...» «А кирасиры что? Как это что? От смутьянов отстреливались и у себя, и возле дворца, а потом уже семеновцы подошли, погнали толпу...» «Семеновцы, они знаешь, какие злые были, еще с того осеннего взрыва. Ух, и не любят же они там господ бомбистов. Ну и пошли катать валять. Они-то корпус наши выручили. Так что есть еще ходы под Гатчина. Я теперь точно знаю, есть и паттерна наша, только их часть. И мы, слон, должны их найти, пока бомбисты вновь не отыскали». Федор совершенно не был уверен в наличии снующих паттерн бомбистов с самого начала, но благоразумно решил промолчать. Поскольку Петя Ниткин оказался сейчас совершенно потерян для какой бы то ни было осмысленной деятельности, как выразился капитан Косарт, многозначительно вручая Фединому другу очередной лимонно-желтый конвертик, что заставило беднягу Ниткина залиться краской и чуть не расплакаться. За схемы и планы пришлось браться самому Федору с Бобровским. Раньше Петя на такое бы обиделся, а теперь даже не заметил. Федя подумывал, не обидится ли ему самому, но потом махнул рукой. Зина, она хорошая, к тому же она, похоже, прочно вытеснила из Петиной головы Лизавету. А Бобровский помогал не думать слишком сильно о вере полному удивлению кадет, старые планы и корпуса и Гатчина нашлись в изрядном количестве. Корпусные чертежи уже брал в свое время Ниткин, так что библиотекарь даже не удивился, когда за ними же явились Солонов с Бобровским. «Значит, смотри сюда», — шептал Лев, склоняясь над схемами. «Ход из подвалов прямо на восток» казармом под железной дорогой. Он не глубокий, ничего особенного. Знаешь, как в Капанере крепостном. А потом тупик и наверх. Но мы драпали, ничего не видели. Перепугались, если честно. «Да мы тоже», — признался Федор. «Хорошо оружие у двух мишеней было. И у госпожи Шульц». «А, понятно». Бобровскому хотелось говорить про себя и только про себя. «Ну а мы у Кирасир отсиделись. Я патроны подавал», — похвастался он тотчас. «А, понятно», — в тон отозвался Федя, и Лев прикусил язык. «Ну так и что дальше? Где что искать?» Выяснилось, что помешанный на белых стрелах и прочих подземных диковинках, равно как и на орденах иллюминатов, масонов, розенкрейцеров и так далее, Лев Бобровский не терял на святках время даром. Федя даже ощутил невольное уважение. Бобер мог быть наглым, заносчивым, но работать он тоже умел. Все праздники Бобровский провел в императорской публичной библиотеке, не хуже Пети Ниткина, изводя бумагу с грифелями. «Самые старые планы Гатчина здесь, в городском архиве. Но в публичке мне дали копии». «Погоди, а туда разве пускают нашего брата?» «Меня пустили» со значением бросил лёка ёдор только хмыкнул а вот тут в корпусе есть другие планы перекрывающиеся продолжал бобровский и вот что у меня получилось он раскатывал кальки накладывал их на планы и вещал с такой убежденностью что даже федор невольно поддался есть три системы шептал лев «Первые подвалы. Ну, как в нашем корпусе. Старые подвалы, они все соединены с дворцовыми. Здесь и здесь, я так думаю». Тонко отчиненный карандаш ударял по неправильным многоугольникам старых казарм подле дворца. «Обычно они, видишь, продолжали подвалы узким ходом под улицей, соединяли со следующим». Так что из дворца можно пройти сперва в казармы, а затем и к нам в корпус. Думаю, что и к вокзалам. А вот если продлить эту линию дальше, Грифель скользил по кальке, то видишь, куда упирается? Приоратский дворец, слегка упавшим голосом сказал Федя. Именно! Место глухое, парк. Можно на юг уходить. Там железнодорожные пути, на Ревель, на Псков, на Лугу, на Тосно. А там на Москву. «Логично», — пришлось согласиться Федору. «Ну, а еще две системы?» «Вторая — это наша патерна». Левка заговорил еще таинственней. «Глубокие ходы. Не как подвалы, куда добротней. Оно и понятно, воды много». «А ты что же, ее нашел?» — удивился Федор. «Ее или не ее, но что-то нашел». Бобровский был до нельзя собой доволен. «Закладывали это еще при матушке Елисавете». «Да-да, строила-то она царское село, а здесь возводила не то форт, не то какие-то укрепленные казармы, причем поверх совсем уже старых и заброшенных шведских. Строить-то начала, да не закончила, или закончила не так, как задумывала. От форта только два небольших полубастиона, соединенных куртиной, да укрепленная казарма, скрытая в валу». «А где это все теперь?» «Снесли». «Следующая матушка наша, Екатерина, и снесла, прежде чем Орлов начал дворец себе строить. Снесли, и заравняли, засыпали. Зачем? Для чего?» «Мешал, наверное». «Да тут место тогда было, стройся, не хочу». «Ну, как не хочу? Болото ж кругом», — заметил рассудительный Федор. «Тоже верно». Лев был так увлечен, что даже не стал спорить. «В общем, паттерна наша как раз и идет примерно к тому месту, где строили эту недокрепость». А государыня Елизавета большой была любительницей всяких подземных диковинок. А она-то и велела разыскания производить в рассуждении ходов тайных. И сама их строила. Только никто не знает, где именно. «Ну, хорошо. Это вторая система, значит. И куда она ведет?» «Тот туннель, что под корпусом, точно идет ко дворцу и дальше. Вот, гляди, это копия. Я срисовал». Бледный карандашный пунктир тянулся от прямоугольника с буквами А.К.К. -К, к дворцу и затем под озером к собору в самом центре Гатчина. «У соборов да церквей, особенно старых, подвалы особенно глубокие», — шептал Лев. «Вот под них ходы и подводили, нижним ярусом люки маскировали». «А третья система?» «Водоводы». «Ну, на первый взгляд, это просто водоводы, но на самом деле...» Тут Бобровский пустился в такие дебри, что понять его смог бы разве что настоящий инженер, специалист по осушению или же орошению. «Короче», — перебил его Федя, — «делать-то что надо, а, Бобер?» Это была ошибка, потому что план у Левы, конечно же, имелся. «В Приорат пойдем, подвалами, дорога знакомая, замки я открою, там они хлипкие». Честно говоря, тащиться куда-то подвалами Федя совершенно не улыбалась. Голову занимали совсем другие вещи. Но Бобровский же таков, как пиявится, вцепиться не отдерешь. «Кто-то же ящики в паттерне прятал?» «Прятал!» — мчал Левка на всех парусах. «Кто это мог быть, кроме бомбистов? Может, там еще и оружие было для мятежа?» В общем, с Левкой было проще сходить, чем объяснить, что никуда идти не надо. Корпусные подвалы и впрямь тянулись далеко, упирались в массивные гранитные блоки основания фундаментов, а меж этих глыб притаилась скромная дверца, запертая, но с висячим замком Бобровский справился играючи, словно заправский вор-медвежатник. «Практиковался много», — не без гордости сообщил он Федору. «Видно, этот замок оказался попроще, чем тот, что навесили над Патерной». Коридор за дверью шел прямо, никуда не сворачивая. «Это ход к казармам!» Бобровский деловито светил фонарем. «Идем, идем! Тут ничего особо интересного! Ходили мы уже тут! Как раз этим путем нас Ромашкевич с Косартом и вывели!» «А нам куда?» «Ты ж говорил, к Приорадскому дворцу! Но как туда попасть, ты знаешь?» «Неа!» — жизнерадостно сообщил Бобровский. «Но, надеюсь, сейчас узнаем!» Ход, которым они пробирались, был явно современный. С бетонными серыми стенами вдоль потолка тянулись электрические лампочки в решетчатых, словно на шахте кожухах. Был вечер. Кадеты должны были сидеть кто за уроками, кто в библиотеке. До обхода воспитателями оставалось еще сколько-то времени, и лев с форсом то и дело бросал взгляд на свои щегольские часы, не упуская случая похвастаться. Вскоре они и в самом деле достигли выхода. Дверь была заперта, из-за нее доносились слабые отзвуки голосов. «Казармы!» – прошептал Лев, озираясь. «Вот тут мы наверх поднялись! Ох! И быстро ж бежали!» «А дальше что?» «Осматриваемся!» «Ну, это мы в раз! Тут и смотреть-то не на что!» Федь был прав. Ноги и серые стены с редкими проводами, трубами и больше ничего – Однако Бобровского сбить с толку оказалось не так легко. «Вон еще одна дверь, видишь? Это уже основные подвалы казарм. Пошли, поглядим!» Тут, правда, их ждала неудача. Замок не поддался Левиным усилием, чему фёдор, сказать честно, был даже рад. Однако назад они повернули лишь после того, как с Бобровского сошлось семь потов, и он отступил, пробормотав что-то вроде «самый импрессионный ключ нужен». «Тебе бы, брат, сейфы взламывать». «А что? Я бы смог». «Ладно, пошли назад, пока нужной снасти не будет, не откроем». Как будто бы закончившаяся неудача вылазка отнюдь не отвратила Бобровского от поисков. Напротив, он взялся за дело с настоящей одержимостью, даже стал получать хуже оценки. А где-то спустя неделю отозвал на перемене Федора в сторону. «А чего я видел? Чего видел? Чего ты видел?» У Федора заныло под ложечкой. «Физика видел», — выдохнул Бобровский. «В отпуск не ходил, кружил по приорадскому парку. Благо там патрули кругом, а кадет Александровцев без слова пропускают. И увидел, положинцев этот с какими-то приборами своими ходил, бродил вокруг дворца. Снег разметывал, штыри в землю втыкал. Похоже, с осени так ходы эти ищет». Федя, само собой, притворился, что ничего не знает. «Да и пусть себе ищет», — попытался внушить он Лёвке. «Бросил бы ты, Бобёр, это дело. Замки в керостирских казармах взламывать. За такое уже по головке не погладят. Вылетишь из корпуса со свистом. И хорошо, если просто на попечение родителей, а то и в гимназию для совсем отпетых направят». Но Лев не унимался. Уже в одиночку он всякую свободную минуту рыскал по окрестностям, что-то записывал, зарисовывал, иногда даже таскал с собой севку Воротникова за соответствующее количество сладких маковых булочек. Севкины способности рисовальщика расцветали. Класс живописи был единственным, где у него в ведомости наличествовали полные двенадцать. Во время этих вылазок Севка зарисовывала окрестности, что служило неплохим оправданием, буди им встретиться кто-то из офицеров-воспитателей. И вот как-то так получилось, что фёдор остался один. Один, потому что Петя Ниткин совсем пропал. Влюбился, уверенно бросила Лизавета и весьма многозначительно поглядела на Федю. искоса так. фёдор не очень понял, что она имела в виду и от греха подальше даже спрашивать не стал. Но и с Лизаветой встречаться стало трудно, Что-то случилось между их мамами, так что Анна Степановна теперь очень выразительно морщилась, стоило упомянуть в разговоре Корабельниковых. «Подумать только, дорогой, у этой... Этой!» «Хватило наглости утверждать, что наша Вера разбила сердце этому набриолининому хлыщу кузену Валериану», как-то подслушал Федор, явившись домой в очередной субботний отпуск. «В общем, Лизу тоже теперь не особенно выпускали». Тем не менее, розовые конвертики от нее приходили по-прежнему. Все изменилось, когда миновали крещенские морозы и накатывало сретение. Стихла столица, исчезли демонстрации с протестами, наверное, рассуждал Федор холодно очень и несподручно в такую погоду митинговать. Тем более, что полицейские приспособились выкатывать пожарные бронзбойты, И поливать смутьянов ледяной водой, едва толпа принималась бить витрины и разносить лавки. Сестра вера сидела тише воды ниже дровы, никуда не ходила, из гимназии являлась строго домой. Никаких музыкальных вечеров или там поэтических пятниц. На все расспросы брата отмалчивалась, мол, ничего не знаю, ничего не ведаю, на связь никто не выходит. Федор явился с этим к Илье Андреевичу, тот выслушал внимательно. Квартира его теперь напоминала зал электрической станции. Место для самого Илья Андреевича осталось буквально с пятачок. На вопрос, как продвигаются поиски подземного хода у приорадского дворца, ответил уклончивый, словно не впопад «Да сам-то ход. Это не есть что-то особо интересное. Его-то, я считаю, уже нашел. Видно было, что и Илье Андреевичу сейчас не до феде Оставалось только ходить в тир». Вид из дырявленного центра мишени всегда помогал. Замерло все, остановилось, словно щедро сыпавший в ту зиму снег погрузил в дремоту русское царство. Спит оно, и невдомек ему, что уже где-то отмерены ему не то что годы, но даже и дни, и часы. Двинулись незримые колеса, провернулись, заработала машина, и кто ее теперь остановит? А в день, когда все изменилось, Илья Андреевич опять отправился в Приорат. Федора с собой не взял, хотя тот и просился, мол, незачем, и так справлюсь, а вам, господин кадет, надлежит готовиться. Совсем скоро классное сочинение у госпожи Шульц, а она строга, спуску никому не дает, даже самому Константину Сергеевичу, подполковнику Арестову. И ушел. Надел теплую шапку, облачился в могучего вида шубу, похлопал Федора по плечу и ушел. Приборы с собой не брал, дескать, в такой мороз они только помеха. Федя не понял, зачем тогда вообще идти, и что, собственно, намерен искать уважаемый Илья Андреевич, что и как. У самого Федора продолжались занятия, надо было бежать на урок. Он и побежал, и морща лоб скрипел пером, пока Иоганн Иоганович в присущей ему манере посмеивался над господами кадетами, что всем отделением не в силах постичь тайну неразрешимости квадратуры круга. Петя Ниткин вновь получил лимонный конвертик и наперемене вперился в него. Аки вскрежали Моисеевы. Федя уже знал, что говорить с другом, когда у того новое письмо от Зины просто бесполезно. Вот тут-то его и поймал Лев Бобровский. «Слушай, физик-то наш, положенцев По приорату ходит, высматривает что-то». «А ты откуда знаешь?» – изумился Федор. Лев снисходительно хмыкнул. «Учиться надо тебе, слон. Книжки умные читать, не только сказки про пиратов». «Чего это ты, бобер?» — обиделся Федя. «Не учи ученого! Не можешь сказать толком! Ну и, пожалуйста, ничего не говори, больно надо!» «Ладно, ладно, не обижайся!» — сдал назад Левка. «Слуги, слон, они все видят и примечают. Ты им гривенник, они тебе всякие интересности. А уж за рубль всю господскую подноготную выложат. Вот мне и передали, за полтину, что физик наш подвалами приората ползает, стены выстукивает. Прямо сейчас!» Ну, вернее, с час назад выстукивал. Его спросили, мол, барин, не принесть ли чего, не подать ли. Он распорядился чаю горячего ему принести. С баранками. Он, дескать, тут надолго. Так что сидит там. Ну и что? Пусть себе сидит. Так, а если ход найдет? Ну, найдет. Нам-то что за забота? Эх, слон, слон. Ты что, забыл, что бомбистов до сентябрьских так и не нашли? А я тебе говорил ведь, что могут они и своих в корпусе иметь. «Ерунду не болтай», — рассердился Федор. «Когда бой был, Илья Андреевич нас прикрывал. С нами вместе отстреливался». «Еще б ему не отстреливаться!» — фыркнул Левка. «Его б самого прибили и не посмотрели бы. Кто там разбирает, когда такое творится?» Тут приходилось признать, он был прав. Но все равно считать Илью Андреевича бомбистом — чушь собачья. Увы, Левке это сейчас не докажешь. Нельзя об этом говорить вслух. «Короче, слон, я туда, ты со мной...» «Какое с тобой? А уроки?» Лёва так увлёкся, что, казалось, совершенно забыл об этой малости. И всё бы закончилось, как заканчивалось, однако вмешалась всемогущая судьба. Оставшиеся два урока отменили. Законоучитель отец Корнили захворал, преподаватель русской истории Григорий Лукьянович сидел у постели тяжело рожавшей жены, и кадеты седьмой роты неожиданно оказались распущены, потому что и Ирина Ивановна Шульц, и две мишени, и капитаны Косарт с Ромашкевичем все оказались вызваны к начальнику корпуса, с чем-то да срочным и сугубо секретным. «Ну, слон, что теперь скажешь?» Фёдор вздохнул и пошел. но ну, не мог же он уступить Льву. Он даже не успел подумать, как они выберутся из корпуса без отпускных билетов. Однако хитроумный Бобровский, как оказалось, давно уже имел потайную лазейку. На заднем дворе, где оставались какие-то древние сараи, невесть почему еще не снесенные, в решетчатой ограде один из вертикальных прутьев был слегка отогнут. Взрослому не пролезть, а кадету из младшего возраста. Так даже очень. «Теперь ходу!» – прошипел лёва От корпуса до приората совсем недалеко. Федя обратил внимание, что от щели в ограде вела неплохо утоптанная тропа. Небось и старшие возраста тоже каким-то образом исхитрялись воспользоваться лазейкой, чтобы срезать путь на станцию. Так или иначе, до Приоратского дворца кадеты домчались лихой рысью. Федор уже горько раскаивался, чтоб поддался. А если они попадутся? Вот уж позор будет, так позор! «А теперь куда?» спросил он Бобровского, когда впереди замаячила красноватая крыша последнего убежища мальтийских рыцарей. «Давай за мной и делай, как я!» Лев решительно постучался в двери. Те приоткрылись, явив не слишком довольную физиономию горничной. «Епифана Макеича, надобно!» — выпалил ей прямо в лицо Бобровский. «Поделаюсь корпусу, срочно!» «Эх, позавидовал Федор! Мне так тоже надо научиться. Врет и не краснеет, и уверена-то как!» Епифан оказался, что называется, прислугой за все. Лудильщик, паяльщик, слесарь. — Если что надо починить, все к нему идут, — быстрым шепотом объяснил Федя Бобровский. — Это ты ему полтину дал? Ему кому же еще-то? — и Лев вновь полез в карман. — Ну, молодой барин, поспешайте уж. Епифан быстро и ловко спрятал туго свернутую банкноту. — Не знаю, что делать станьте и как отговариваться, а я вас знать не знаю, и... «И видеть нас не видели», — докончил Лев. «И видеть не видел. А за Марьяну, что вам открыл, не извольте беспокоиться, она у меня баба с понятиями». Федор даже не успел спросить, и куда теперь, как этот самый Епифан, борода лопатой, вдруг дернул Левку за плечо. «Тссс, идет наш барин!» И точно, кадеты едва успели юркнуть за узкую дверь какой-то кладовки. Как послышались тяжелые шаги, хорошо знакомый голос илья Андреевичу произнес... «Макеич, любезнейший, распорядись насчет погрузки. Пусть в корпус доставят». «Не извольте беспокоиться, барин. Исполним в самом наилучшем виде. Не в впервой чай». «Вот, держи, любезный. Договоришься сам. С войщиками». «Премного благодарен батюшка Илья Андреевич. А с войщиками разберусь. Они меня знают, не забалуют». «Ну и хорошо». Чувствовалось, что Положинцев сильно устал. «Не можется мне что-то». «Груз как привезут, пусть сгрузят, я скажу караульным, где именно». «Так, барин, может, вам саночки-то того позвать? У нас-то недолго, свистну Егорку, мигом примчит». «Ничего, любезный, ничего, распорядись насчет доставки, а я пешочком. Морозится, хорошо, люблю». «Как угодно, барин, как угодно будет, все, как обсказали, сделаем». «Ну, бывай здоров, Епифан Макеич». «И вам здоровьечко, барин». Хлопнула дверь. «Вылезай, огольцы!» — зашипел в щель Макеич. «Вылезай, да бегом дуйте обратно!» «Ты, молодой барин, смотри, лета твои малые, да дела темные!» «Погоди!» — начал было Левка, но тут за дверью, там, куда скрылся Положинцев, вдруг раздались выстрелы. Один, и другой, и третий! Федор рванулся было, но жесткая, мозолистая рука Макеича мигом ухватила его за плечо. «Куда? Спятил!» — отпихнул Федора и резко распахнул дверь сам, шагах в десяти. На расчищенной от снега утоптанной дорожке, что вела от приоратского дворца через парк, косо рухнув в сугроб, застыла человеческая фигура. А вдали Федор заметил пару убегавших, во весь дух человек, один заметно ниже и тоньше другого. «Ах ты ж ас, пиды!» — нырнул куда-то в сторону, мигом спустя появился с настоящей берданкой. «А ну, огольцы, бегите! Бегите прочь! Марьяна, Афоня, все сюды! Доктора и полицию!» Епифан резко дохнул в лица кадет неистребимым луковым запахом. «А вы бегите, бегите шибче! Ничего не видели, ничего не знаете! Иначе хлопот не оберешься!» Побледневший лев быстро кивнул. Федор же замер, словно прирос к полу. Бежать? Как бежать? Когда Илья Андреевич ранен, лежит там в снегу, а они... «Бегите, кому сказано!» — страшно зашипел на них Епифан. «Ему не поможете? Доктор нужен! Я-то фершельское дело маленько знаю, ничего! Мы его не оставим, а вы бегите, себя погубите, ему не пособите!» И фёдор в растерянности и смятении дал Льву Бобровскому потащить себя за рукав в шинели прочь, по неширокой тропке в начинающие сгущаться зимние сумерки. За их спинами зазвенели тревожные звонки. Спешила введенная государевым указом после сентябрьских взрывов на вокзале «Скорая помощь». Новенькие русабалты в специальном зимнем исполнении на полугусеничном шасси. Примечание. В нашем временном потоке выпуск русабалтов начался чуть позже, в мае 1909 года. Конец примечания. Епифан. Марьяна, еще какие-то люди столпились меж тем над Ильей Андреевичем. Федор призамедлился, левко зло дернул его за рукав. «Скорее, пока не заметили!» Они бежали, и кадет Федор Солонов чувствовал себя последним мерзавцем. Сейчас ему даже хотелось, чтобы их схватили, чтобы раскрыли, потому что с каждым шагом нарастало его отчаяние и отвращение к самому себе. Однако на них никто не обратил внимания. Они незамеченными проскользнули через лазейку в решетке, Шагом миновали двор, самое большое подозрение у начальства, как известно, вызывает не весь куда мчащийся кадет, никем не остановленные прошли и главный вестибюль. Фёдор не ощущал под собой ног, лицо пылало. Он брел за Бобровским, ничего не видя вокруг. Левка чуть ли не силой впихнул Фёдора в их с Ниткиным келью. Петя сидел за столом, под уютной желтой лампочкой, аккуратно выводя на белом конверте с эмблемой корпуса мадмуазель Зинаиде Рябчиковой, в собственные руки. И на Федора поглядел рассеянно. «А, здорово, здорово!» Выдохнул Федя. «Нет, нельзя, нельзя никому ничего говорить, петь тем более!» Он забрался на свою кровать, лег, замер. Перед глазами застыл, упрямо отказываясь уходить, одна и та же картина. Завалившаяся в сугроб Илья Андреевич, его тяжелая шуба, скотившаяся с головы шапка, беспомощно откинутая рука федя трясло с каждой минутой все сильнее немота начинала жечь словно раскаленный металл и сейчас он последними словами проклинал себя что так и не задал Илье андреевичу самый простой и главный вопрос вы ведь из будущего да от чего-то это казалось сейчас безумно важным в памяти внезапно всплыло лицо той самой юльки из 1972 -го. а за ее спиной удивительный мир куда они едва едва заглянули а теперь чувствовал фёдор эти двери закрываются навсегда И дико-дико несправедливо было, что кто-то покусился на Илью Андреевича, который денно и ночно строил в своем кабинете... Что? Ясное дело, не сомневался сейчас Федор, новую машину времени, взамен загадочно исчезнувшей старой. Все, все погибало, а самая главная душа Ильи Андреевича. Вдруг вспомнились слова отца Корнилия, как в Манчжурии солдаты перед боем причащались и исповедовались... А он, полковый священник, отпускал им грехи, вольные и невольные. «Федь! Федя, ты чего? Вставай, на ужин уже сейчас просигналят». «Что? Ужин? Зачем ужин? Какой еще ужин?» «Вставай, вставай, пошли! Константин Сергеевич вернулись, будут про государев смотр говорить сегодня». Слова Пети Ниткина доносились словно из дальней, очень дальней дали, из иного мира, мира, что упрямо не хотел отпускать кадета Федора Солонова. Федя кое-как сполз с кровати. Машинально отдернул покрывало. Валяться, мягко говоря, не приветствовалось. Отдернул и потащился следом за другом, повторяя и повторяя про себя слова. «Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое». Вокруг шумел корпус, пробегали озабоченные кадеты, форся, промаршировала вражеская шестая рота, не приминув отпустить какие-то шуточки-дразнилки. Федор ничего не замечал». Победы на сопротивные даруя, и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство, Матерь Божия, Преснодева, помоли Его за нас, грешных».